Глава вторая. Первый день. Калининград. 12.50. Всклокоченная постель остывала. Кровать снова стала большой и обрела привычную форму. У стены место для подушек, у балкона для ног. Я прижалась к Кириллу, положив голову ему на плечо и забросив колено на живот. Дыхание успокаивалось, глаза закрылись после многолетнего одиночества я уже неделю замужняя женщина. Какое приятное ощущение. Рядом с моим бьется другое сердце. Сегодня я с Кириллом Коршуновым прилетела в Калининград. Мужику перевалило за сорок, а ведет себя, как голодный мальчишка, дорвавшийся до сладкого. Еще в самолете трогал меня за колени, жадно обнимал в такси, И как только мы оказались в гостиничном номере, сорвал одежду и повалил на кровать. И так уже неделю после нашего воссоединения в Валяпинске. Сумасшедший! Хорошо, что сейчас жаркий июль. Тело едва прикрыто, и мой гардероб утратил лишь новенькие брюки из легкой ткани, молния на которых разошлась вдрызг. Мы поселились в отеле «Усадьба» при въезде в Калининград, в котором семь лет назад в критических обстоятельствах, оказались в одной постели. И номера взяли те же – 12 и 14. -й. Мы могли бы прекрасно разместиться в одном, но в целях безопасности два смежных номера на втором этаже с единым балконом, выходящим в сад, были идеальным выбором. Одной рукой Кирилл обнимал меня, другой зачем-то потянулся. Ему было неудобно, но он достиг цели. Зашуршала газета. «Прочти», — категорично предложил он. Хотя день перевалил середину, открывать глаза не хотелось. В ушах еще теплился влажный шепот, а память охотно воскрешала ласковые бестолковые слова. Кирилл приподнялся на локтях, разрушив идилию. Я увидела перед собой первую полосу газеты «Страна Калининград» и статью с броским заголовком «Замурованная ведьма». Чтобы окончательно взбодрить меня, ниже сочилась кровью кричащая аннотация «Зловещая тайна приоткрывает кровавый занавес». Я недоуменно посмотрела на мужа. Он невозмутимо выбрался из постели и прошел к мини-бару трудно выглядеть серьезным, если ты обнажен». Кирилл это понял и натянул джинсы. Он глотнул минеральной воды из запотевшей бутылки и протянул ее мне. «Мы приехали работать, светлая. Времени у нас в обрез». Смочить липкие от поцелуев губы было весьма кстати. Холодная вода растворила любовный дурман. Я не без сожаления перевела взгляд с подтянутого мужского торса на пестрые страницы. Работать так работать. Он офицер ФСБ, а я наемный киллер. За 17 лет я выполнила немало его заказов. Сейчас глупо расстраиваться. Валяться в постели и читать желтую прессу получше, чем сжимать винтовку, готовясь к выстрелу. Итак, о чем там? Свершилось! В преддверии празднования 750-летия Калининграда городские власти обратили внимание на самый вопиющий долгострой советской эпохи – Дом Советов. Бетонная коробка на пересечении улицы Шевченко и Ленинского проспекта долгие годы портит вид нашего древнего города. Горожане метко прозвали уродливое здание «закопанным роботом». Я посмотрела на приведенную в газете фотографию. Бетонный куб, размеченный рябью окошек. По центру глаза в виде двух выступающих прямоугольников. Оскаленный рот на месте входа в здание и широкий нос, навес над ним. Не дать не взять. Голова гигантского робота, закопанного по плечи. На прошлой неделе строители приступили к косметическому ремонту архитектурного шедевра. Средства были выделены на приведение в порядок закопанного робота только с внешней стороны. Возможно, еще много лет мы не узнали бы страшную тайну заброшенного здания, если бы в одном из закутков нижнего этажа строители не задели неказистую перегородку. Из нее вывалился каменный блок. Конечно же, нашелся любопытный. Он направил луч фонаря в темную дыру. И в следующее мгновение бетонные стены многократно отразили крик ужаса. Вы хотите узнать, что он увидел? Ещё бы! Тогда читайте продолжение на странице 8 в разделе «Криминал». Хорошо, что не надо ждать следующего выпуска. Я нетерпеливо перелистнула страницы. Но пройдоха журналист знал свое дело. Прежде чем вам откроется зловещая тайна, сделаем отступление. Вот история, рассказанная нашей газетой в прошлом году. — Не, я туда не суюсь, зарекся, — рассказывает бывалый бомж Василий. — И другие нашинские обходят закопанного робота стороной. — Почему? Сторож гоняет. — Сторож, Тфу! Плюнуть и растереть! Там другое! Василий мнется. — Ты в привидение веришь? По-моему, они бывают только в фильмах. Во! И я так думал, пока в башке закопанного робота не переночевал. А что случилось? Авария случилась. В моем подвале, где я с ним им контавался, канализацию прорвало. Вот мы на время ремонтов закопанного робота и перебрались. Нашли местечко повыше, сели, чин бутылочку белой открыли, чтобы, так сказать, новоселье отметить. Нет, ты не подумай, водка нормальная была, не палёная. Закусь имелась, да и доза привычная. Не из-за выпивки у нас видение началось. А какое видение? Ну, мы выпили, полюбовались перспективой. С им ведь не поболтаешь, а с высоты далеко видать. Потом улеглись, а ночью вдруг слышу мычание противное. И шаги, медленные, размеренные, снизу поднимаются. Вначале подумал, что во сне померещилось. Глядь, а не мой тоже сжался и на меня пялится. Он хоть и не мой, а опасность чует. Ткнули мы друг друга, щепнули, не сон, а мычание все ближе. Мы к лестнице, а там. Привидение. Ведьма! На башке космы торчат, одета в тряпье, а рот и глаза красным светятся. Идет медленно, шаркает и стонет. А голос такой жуткий, не приведи Господи! Бомж перекрестился. И что дальше? Ну, струхнули мы. Я в угол забился, глаза уши закрыл, чтоб нечисть не видеть, не слышать. А мой вверх побежал. Ведьма за ним потопала. Прошло некоторое время тишина. А потом воющий стон и шлеп, как свежий рыбиной по прилавку. Я про всё забыл и вниз, подальше от жуткого места. Выбегаю, а там не мой лежит. Я схватил его за руку, хотел поднять. А это уже не человек, а куль с костями. И кровь под ним расплывается. «Ну, я и дал дёру!» «Что же произошло?» «Известно что!» «Ведьма Немова прибрала, на крышу загнала и сбросила!» «У Немова даже голос прорезался во время падения!» Вот какую историю с реальным трупом поведал бомж Василий. Надо сказать, что слухи о привидении в закопанном роботе всплывали неоднократно. Немногие им верили, хотя предпочитали обходить заброшенное здание стороной. И вот ужасная находка приоткрыла завесу тайны. Известно, что привидения — это неупокоенные души жестоко убитых. Они являются нам в назидание. Каждый погибший должен быть достойно похоронен, а преступник найден и наказан. Что же увидел незадачливый строитель за разрушенной стенкой? Представьте, его рука осторожно просовывается в темное отверстие. Напряженный взгляд следует за лучом фонарика. Желтый конус разрезает затхлый мрак, шарит из стороны в сторону и медленно опускается вниз. В следующее мгновение фонарик вываливается из дрогнувших пальцев. Стук бетон крик и тонкий луч подсвечивает изнутри оскаленный череп. Да-да, я не преувеличиваю. В замурованной комнате обнаружены останки убитого человека. Становится очевидным, что слухи о привидении отнюдь не беспочвенны. Подтвердился даже пол жертвы. Это женщина. Ее дух витал в закопанном роботе и не давал покоя редким смельчакам. Пока известно, что женщина погибла 15-18 лет назад. Убийца расправился с ней и замуровал тело. Если бы не замороженная на долгие годы стройка, тело нашли бы раньше, и тогда, возможно, убийца понес наказание. А сейчас идентифицировать останки можно только с помощью анализа ДНК. Но для этого надо знать, с чем их сравнивать. Несмотря на необычность находки, следователь Мартьянов не теряет оптимизма. По его словам, найдены особые улики, которые помогут установить личность погибшей. «Кто же ты, замурованная ведьма?»